ваши крестовые походы не были неудачными. Конечно, те земли, что вы завоевали за это последнее столетие, не стоили таких жертв, но зато вы в избытке приобрели хозяйственный опыт. Ты знаешь, это не хуже меня, а также бесценные политические и научные знания. Мы охотно, с самодовольством, водили вас по своим мануфактурам. Мы показывали вам, как мы воспитываем свою молодежь, как управляем городами, как творим суд. Вы были прилежными учениками и переняли от нас то, что у нас есть хорошего. Вы поняли, что в наш век важнее не рыцари, а ученые и сведущие люди, зодчие и оружейники, и строители, и мастера – Искусные в разных ремеслах и опытные, сельские хозяева. Вы молоды, вы растете. Скоро вы догоните и перегоните нас. Вы потеряли пятьсот тысяч рыцарей. И все же побежденные не вы. Его слабый голос зазвучал громче. Кроткими, умными Чуть насмешливыми глазами смотрел он на друга. Тот молчал, не без удовлетворения, признавая себя побитым. Не раз вели они такие же разговоры, разговоры и споры, во время которых Родриго к собственному удивлению доказывал, что победили неверные, а Муса сомневался в конечной победе мусульман. Однако чем дольше раздумывал Родриго над доводами друга, Тем убедительнее казались они ему, тем большую внушали уверенность в своих силах. Он чувствовал себя молодым и обновленным. Его уже не мучили слова апостола Павла в послании к Коринфянам, в которых апостол противопоставляет немудрое Божие премудрости мудрых. Вместо того в нем радостно звучали другие слова апостола. «Старое прошло, все обновилось». Вместо слепой веры, разрешавшейся блаженным экстазом, теперь в нем жила смутная уверенность, день ото дня крепнувшее ощущение, что бы там ни было, но происходящее в мире полно смысла. Он еще не мог облечь это ощущение в логические последовательные фразы, да он и не стремился к ясности. Ему было достаточно знать о смысле истории столько, Сколько святой Августин знал о смысле событий. Когда ты меня не спрашиваешь, я знаю. Когда ты меня спрашиваешь, я не знаю. Меж тем слова Мусы все глубже проникали в сознание Дона Родриго. И все горячее ощущал он желание стать разведчиком Божьим и нащупать разумные пути в происходящем и все же он не решался снова взяться за свою летопись. Его удерживало новое сомнение. — Я боюсь, — заявил он другу, — что влечет меня к моему труду не столько желание служить Господу, сколько писательское тщеславие. Муса лукаво посмотрел на него. Он притащил фолиант, житие блаженного Августина, и прочитал канонику что написал о последних днях жизни святого его ученик Посидий. Августин был в ту пору архиепископом в осажденном вандалами городе Гиппоне. Из окон его дворца было видно, как пылает карфагенская земля. Августину было 76 лет. Он был хил и знал, что скоро умрет. Его заботила судьба осажденного города, и всей захваченной врагом провинции. Но все же он перечитывал еще раз свои многочисленные писания, исправлял и изменял, желая, чтобы в библиотеке Гиппоне остался свободный от ошибок экземпляр каждого из его творений. Кроме того, он стремился закончить еще одну книгу, назначение которой было — Опровергнуть писание Юлиана-отступника. Флавий Клавдий Юлиан, римский император, в 361-363 годах стремился возродить языческий культ.